Глава шестая. Шалаева. Явившиеся в Никитский переулок на место происшествия полицейские Петровки-38 остановили Катю и Гектора на выходе из зоологического музея. Полковник Гущин вмешался и объяснил. Наша сотрудница, отправленная мною в музей для проверки, и полковник Гектор Игоревич Борщов, оказавший ей активную помощь. У Гектора больше не имелось всесильного бейджа правительственного консультанта. Но старший оперативной группы Петровки лишь глянул на него оценивающе внимательно и отпустил его и Катю. Катя быстро рассказала Гущину об увиденном и услышанном в зоомузее. Гектор забрал у него Катин шоппер с вещами, он о чем-то думал. Гущин до сих пор не мог прийти в себя. Он, выезжавший на сотни происшествий, убийств, кровавых разборок, видевший всякое, пребывал в смятении. Годами он глядел из окна кабинета на голубое здание музея напротив. Оно казалось ему вечным, незыблемым символом покоя и стабильности. Гущин, ревниво относившийся к Петровке 38, сравнивал частенько в душе. Они, Петровка, отгородились от всех стеной. Заперлись от города и мира, а подмосковный главк не строил стены заборов. Окна в окна с ним, старинный прекрасный особняк, музей в переулке, средоточие учености и академизма. Чисто московское интеллигентное существование, единство полных противоположностей. Но оказывается, покоя и мира нет и во плоти учености. В музее проник вездесущий темный хаос. Полковник Гущин воспринимал происшедшее крайне болезненно, с разочарованием. Он внимал словам Кати, она старалась не упустить ни одной детали. — Краснова больше ничего не сказала? — поинтересовался Гектор. — Когда ее забирали врачи? — Нет, я находился все время рядом, — ответил Гущин. Я тоже ждал, вдруг она назовет имя, вытолкнувшего ее из окна. Но, выходит, не очень похоже на попытку убийства. А на суицид совсем не похоже, — заметил Гектор. Интересные она вещи бормотала. — А кто это может быть? — Хан Тенгри, — спросил полковник Гущин. — Имя напавшего на нее? — Хан Тенгри, гора на Теньшане. Пик неземной красоты полное совершенство, Гектор неотрывно смотрел на Катю. Она поправляла растрепавшиеся густые волосы, подкалывала их высоко, японской шпилькой. «Гора в Средней Азии», — уточнил полковник Гущина задаченно. «На самой границе Киргизии, Казахстана и Китая, округа Сыньцзян. Место силы», — Гектор улыбнулся Кате. тенгри переводится как «небесная гора». «Как» «Как вы сказали, Гектор Игоревич?» Полковник Гущин резко повернулся к нему. «Небесная гора, что?» Гущин молчал. «Елена Краснова упомянула про сокровища», — заметил Гектор. «Бесценное сокровище. Его кто-то якобы искал, и всех прикончили. И она при смерти. Надо же. Музейная божья коровка и сокровище. Пиастрым». В его серых глазах вспыхнули и погасли яркие синие искры. Огущин внезапно вспомнил сплетню в кулуарах прополковника Гектора Борщева, Гектора Троянского. Мол, бывший элитный спецагент, экс-наемник, законченный авантюрист, работал за крупный процент денежным вышибалой в интересах одиозного шестьдесят шестого отдела. а «Ашилаевы это...» — небрежно бросил Гектор. «Заброшенная железнодорожная станция в шестидесяти километрах от Москвы». «Я выезжал как-то туда на разбойное нападение, на водителей фур», — ответил полковник Гущин. «Место глухое. Старая железнодорожная ветка больше не используется. Когда-то служила главным перевалочным пунктом у наркоторговцев из Средней Азии. Давненько». «Красно у нас именно туда настойчиво посылало», — заметил Гектор. По ее словам, кто-то еще там какое-то доказательство привез. Чего? Существование сокровища? Небесная гора. Полковник Гущин глянул на Катю, потом на Гектора. Хантенгри. Я слышал о ней совсем недавно. А что случилось? — с любопытством спросила Катя. Она потихоньку приходила в себя после невероятных событий в родном Никитском переулке. Я вам расскажу. Полковник Гущин колебался. Он явно хотел им предложить... — Давайте рванем прямо сейчас в Шалаево, а, Федор Матвеич? Гектор его опередил. По выражению лица Гущина Катя поняла, их планы с Гектором полностью совпадали. — Нельзя же не откликнуться на просьбу несчастной женщины о помощи, — продолжил Гектор. — Узнаем, кто ждет в Шалаево и про доказательства. Ну, раз бесценное сокровище упомянуто. — Ночью на месте окажемся. Пробки? полковник Гущин еще колебался. — Катенька, решение за тобой! — Гектор смотрел на Катю. — Поехали в Шалаево! — воскликнула Катя. — Подумаешь, пробки потерпим, доберемся и узнаем. Нельзя просто оставить все. Я, например, до сих пор не опомнилась толком. В случившемся на наших глазах не просто неясность, тайна. — И у тайны имеются дополнительные странные обстоятельства, заметил полковник Гущин. «Я вам по дороге расскажу о них». Они дошли до Леонтьевского переулка, где Гектор припарковал свой черный Гелендваген. «Солидная машина у вас, Гектор Игоревич. В традициях конторы», — пошутил Гущин. «Пословица ваша конторская. Кто, как, а мы скромненько на Гелендвагенах, да? Избавьтесь мне от тачки. Раздражает публикум», — усмехнулся Гектор, помогая Кате взобраться на пассажирское сиденье рядом с собой. Полковник Гущин сел сзади, глянул в зеркало заднего вида на Гектора. «Нет, зачем же? Она вам, Гектор Игоревич, чрезвычайно подходит», — ответил он. Катя не вмешивалась в их пикировку. Гектор крепко взял ее за руку. Он выкрутил руль одним пальцем, вырулил с парковки, и они двинулись по вечерней Москве в Шалаево, навстречу неизвестности. По пути полковник Гущин сообщил им о событиях на дороге в подмосковных Липках, когда впервые услышал про Небесную гору. Дело с убийством мигранта застопорилось. За сутки местные стражи порядка не сумели установить его личность. Они провели тотальный рейд на окрестных стройках ЖК, задержали десяток нелегалов, руководителям и прорабам показывали фотографию зарезанного в Старой Ладе, однако его никто не опознал. Следователь не стал слушать доводов, разума и сомнений. Он с ходу задержал обоих парней, тех, на ком обнаружили кровь убитого. Родители наняли мальчишкам адвокатов, те начали собирать улики в пользу невиновности подопечных. Следователь упирал на следы крови и на показания патрульных. Но против доводов следователя, как доложили полковнику Гущину, выступали факты, установленные криминалистами-экспертами и патологоанатомом. При вскрытии трупа неизвестного. Ножевые раны оказались разной давности. Рану под левую лопатку потерпевшему нанесли, как и предполагал Гущин, первый, а рану в область шеи спустя примерно два часа. Именно она и оказалась смертельной. И еще имелась крупная нестыковка. Машина Киа, принадлежавшая отцу одного из задержанных парней, стояла прямо на бензиновой дорожке, То есть показания подростков о попытке погасить зажженное пламя, наехав на него колесами, полностью подтверждались. Обо всем этом Гущин поведал Кате и Гектору. «Раз пацаны действительно старались погасить огненный бегунок Клади, практически рискую самим загореться и взорваться. Зачем им было убивать мигранта?» — спросил он сам себя в раздумье. «И еще деталь. Лада...» Угнана накануне из двора в Калуге. Наши установили по базе данных. Принадлежит пенсионеру, он ранее сообщал об угоне. По-моему, непотерпевший мигрант ее угнал. Нет. Его на ладе перевозили раненого, и потом в ней же добили. Тогда при здесь арестованные мальчишки? Мигрант сказал им про небесную гору Хан Тенгри. Гектор смотрел на Гущина в зеркало заднего вида. «Получается, да». Ещё он произнёс слово «жегич». «Что оно может означать?» «Понятия не имею», — ответил Гектор. «Фёдор Матвеевич, скиньте мне его фотографию посмертную. Я постараюсь разузнать о нём поподробнее». «Два звонка от ремейла?» — улыбнулась Катя. «Ага», — Гектор обернулся к ней. «Подключу кое-кого. Они мне в покер должны. Продулись в пух». «Поживее дело двинется!» чем у коллег полковника из Липок. Он продиктовал Гущину номер своего мобильного, тот отыскал в медиатеке фотографию, присланную ему криминалистом-экспертом. Поколебался секунду, а надо ли? Но отправил Гектору снимки мертвеца. Они медленно ползли в потоке машин по столичным пробкам. На проспекте Гектор остановился у кофейни, вернулся быстро с картонными стаканами в подставке. — По нашей традиции, мятный капучино тебе, — он протянул Кате стаканчик, — мне двойной эспрессо. — Фёдор Матвеевич, вам я взял макеат и эспрессо на выбор. Он протянул оба стакана Гущину. — Гектор Игоревич, спасибо, но я... Не нарушать же нашу с Катей традицию. Гектор Троянский лучезарно ему улыбнулся. Полковник Гущин подарок принял. Поймал себя на мысли... Он пока не знает, как ему относиться к полковнику Гектору Борщеву. Эдакий симпатяга. Но что он за человек? Судьба столкнула их в Никитском переулке, и они невольно стали соратниками в странном деле, имеющем весьма зыбкие и неопределенные контуры. Он реагировал на Гектора осторожно. Вырвались замкат, пробки лишь усилились. Окрестности Ишалаева они достигли около одиннадцати. Гектор вбил в навигатор название заброшенной станции. Полковник Гущин совсем не помнил местности. Вечность прошла с его выезда на разбой в Шалаево. Они медленно двигались вдоль заброшенной железнодорожной ветки, свернув с шоссе на разбитую бетонку. Навигатор не помогал. Брак окутывал округу. Угадывались лишь смутные очертания. Разрушенная платформа станции, за ней темный лес, с другой стороны пустырь, Они миновали станцию, бетонка перешла в грязный проселок. «Что, если Красновой стало плохо, и она сама выпала из окна?» — заметила Катя. «Все сказанное ею мы могли бы счесть бредом, но к чему тогда отнести слова мигранта из Липок?» «Федор матвеевич а Липки далеко отсюда?» «Совсем в другой стороне, километров сто к востоку от Шалаева», — ответил Гущин. «Он устал до крайности Ловил себя на мысли, ему уже вообще ничего не хочется. От изматывающего пути, через пробки, тело его ломило, голова трещала от дорожного шума. А здесь они ничего не найдут. Куда их понесло? Если явился кто-то сюда, в сущую дыру, он давно уже не здесь. Если у Красновой была назначена встреча с кем-то в шалаева почему она торчала до вечера в музее? Ехала бы на электричке до Пяткина, затем на рейсовом автобусе, потом пешком. Машины у нее своей, кажется, нет. По словам музейных сотрудников, она на работу ездила на электричке. Нет, пустота, дурь. Зря они поперлись в такую даль, поддавшись внезапному порыву. «Развилка», — объявил Гектор. Он остановился. Вышел из машины, Катя за ним. Полковник Гущин очнулся от скучных дум. Тьма. Фары дальнего света Гелендвагена, желтые полосы во мраке ночи. Никого нет, Гущин огляделся. Проселок, пустырь, деревенская тропа. Барак заброшенный, Гектор указал на темный силуэт здания недалеко от ржавых путей. Он открыл багажник, извлек из армейского баула, который постоянно возил с собой фонарь. «Единственное укрытие здесь барак. Айда, проверим его», — скомандовал он. Они с Катей направились через пустырь к руинам. Полковник Гущин плелся следом, остановился, кашляя. Начал накрапывать мелкий дождик. Вместе с ним по окрестностям разливался густой сырой туман, усиливавший гнетущую и мрачную атмосферу. «Катя, ты внутрь не заходи, я сам сначала взгляну», — объявил Гектор, когда они приблизились к бараку. Свет их фонаря выхватил из тьмы сгнившие бревна стен, черный пролом, некогда служивший окном. Гектор у пролома оттолкнулся рукой от бревен и легко запрыгнул внутрь. Катя осталась снаружи. Она озорко вглядывалась во тьму, готовясь в душе при малейшей опасности для Гектора ослушаться его просьбы и прийти на помощь. Пятно фонаря ползало по грязным оштукатуренным стенам, исписанным граффити, по грудам мусора и щебня внутри барака. Подошел полковник Гущин. — Как внутри? Пусто — Пусто, — ответил Гектор. — И спрятаться особо негде. — Зря ехали, — Гущин подтвердил худшие свои предположения. Мало ли что Краснова плела в травматическом шоке, ударившись об асфальт. Катя медленно двинулась вдоль стены барака, стараясь во тьме не споткнуться о наваленный мусор. Ее офисный брючный костюм начал промокать под мелким сентябрьским дождем. Она достигла второго пролома в стене, заглянула. Гектор все еще находился внутри, светил фонарем. Катя обернулась. Пустырь. Кроме развалин барака действительно негде спрятаться. Краснова ничего, однако, не говорила про барак. Она упоминала лишь развилку. Но можно ли считать развилкой пересечения проселка и деревенской тропы? А вдруг они приехали не туда? Она завернула за угол барака. У стены сплошной бурьян. В темноте ноги Кати запутались в сухой траве. Под подошву лофера что-то попало. Камень. Катя низко наклонилась. Белая пластиковая бутылка без пробки. Бутылка выглядела новой, без следов грязи. Катя достала из сумки салфетку и обернула руку, подняла бутылку. Прочла на этикетке. Дюфалакс — шестьсот миллилитров. Слабительное? Внутри бутылки плескались остатки лекарства. Дальше за бурьяном что-то белело. Катя сделала несколько шагов, и... Из тьмы и тумана, словно в фильме ужасов, выплыли очертания человеческого тела, распростёртого на земле. Абсолютно голое тело. Услышав возглаз Кати, Гектор выскочил из пролома, Обогнал полковника Гущина на углу барака, посветил армейским фонарем. «Мертвец!» Они смотрели на труп головы мужчины. Темноволосого, низкорослого, по облику азиата. Тот лежал, уткнувшись лицом в землю. Тело источало тошнотворный смрад. На мертвеце полностью отсутствовали одежда и обувь. Кожа на смуглой спине и ягодицах блестела от дождевой влаги. Полковник Гущин наклонился и коснулся головы мертвеца. — У него волосы слиплись от крови, — произнес он тихо. Полковник Гущин вытащил из кармана пиджака резиновые перчатки, он носил их с собой постоянно и осторожно повернул голову мертвеца. Свет фонаря Гектора уперся в разбитый окровавленный висок несчастного. Полковник Гущин пощупал затылок. Ему череп размозжили несколькими ударами. Кровь в волосах и на височной ране густая, вязкая. Свернулась, но не полностью засохла. Его убили часов пять назад максимум. Двадцать три десять. Гектор глянул на свои часы. Выходит, его прикончили в то самое время, когда Краснова вылетела из окна. Или немного раньше? Ну и вонь от него. Сфинктер расслабился в момент смерти. — бесстрастно пояснил полковник Гущин. — А я бутылку нашла в траве. Катя все еще держала в салфетке пузырь с лекарством. — Дюфалакс, сильная и слабительная, и емкость наполовину пустая. Полковник Гущин забрал у Кати бутылку, рассмотрел сам. — Он по виду из Средней Азии, — Гектор изучал мертвого. — Не таджик, скорее киргиз или казах. На теле никаких татуировок. Чем его по голове били? Рядом с телом ни камня, ни арматуры, ни дубинки. Убийца забрал с собой орудие. На мой взгляд, его именно здесь приканчивали, ударами по голове. Гущин снова оглядел темные окрестности. Возможно, нападение произошло неожиданно. И не голый же он сюда явился. Его раздели после смерти. «Шарахнули по башке, когда он пил слабительное», — хмыкнул Гектор. «Его пузырек, да?» тот кому нас посылала краснова в шалаева на развилку вез какое то доказательство напомнила катя обнаруженный нами мужчина раздет и убит у него что то искали забрали его вещи с собой не нашли здесь сразу решили проверить одежду обувь может еще и его сумку более тщательно в спокойной обстановке вдали от места убийства похоже согласился гектор то есть бедолага киргиз или казах по виду Именно тот, кому нас и посылала Краснова? С ним музейная божья коровка жаждала встретиться на развилке у заброшенной станции одна. Я думаю, да, хотя звучит диковато и фантастично. Катя отвернулась, потому что полковник Гущин, невзирая на вонь источаемую мертвецом, осторожно повернул его на бок осматривая на предмет ран на груди, на животе и в паховой области. Незнакомец был неопределенного возраста, Низкорослый, худощавый, изможденный, но его большой живот выпирал, словно незадолго до смерти он очень плотно наелся. Я не верю в совпадение после событий в нашем переулке, но не понимаю одного. Почему Краснова оставалась до вечера в зоомузее и не отправилась на запланированную встречу? Возможно, сдрейфила баба и передумала. Место зловещее, глухое. И не зря она напугалась. мужикат — ответил Гущин. Да и она поплатилась, едва с жизнью не рассталась. «А зачем он пил слабительное?» — спросила Катя с недоумением. «Можно понять, если приспичило внезапно, зов природы. Но самому выпить триста миллилитров дюфалакса, когда кого-то ждешь и нечто привез, да еще опасность подстерегает несуразно все. Может, не его бутылка?» — возразил Гектор. — Его. Я почему-то уверена. Она новая, не грязная, и в ней остатки лекарства. К тому же она от трупа близко лежала. Он выпил и зашвырнул бутылку в кусты. Подобная лошадиная доза слабительного срабатывает очень быстро. — А на него взяли и напали, — объявил полковник Гущин. Он достал мобильный и позвонил дежурному в главк. Сообщил о трупе в Шалаево, и приказал немедленно вызвать на место происшествия дежурную опергруппу из ближайшего отдела полиции. «Насчет слабительного, у меня есть одно соображение», — объявил Гектор тихо. «Но пока помолчу. Интересны мне выводы криминалистов и патологоанатома. Федор Матвеевич, а вы видите его живот? Метеоризм, газообразование, вспучивание после такой дозы слабительного, если он его действительно принял». Полковник Гущин чуть отвлёкся от разговора с дежурным, а затем снова начал раздавать СО подчинённым. Гектор отошёл от тела. Он светил в заросли бурьяна на ржавые корыта для бетона, кирпичи, а здесь арматура, железок полно», — показал он притихшей Кате. «Любой предмет мог стать подручным средством для убийства. Или же...» «Что, Гек?» — спросила Катя. Убийц принес оружие с собой, заранее подготовился к встрече на развилке. Еще один мигрант убитый у нас, неопознанный, без документов. Полковник Гущин закончил разговор и снова наклонился над трупом, осматривал и ощупывал кисти и ладони мертвеца. Мозоли у него, в отличие от убитого в липках. У того руки интеллигента, а этот вроде как работяга. — Дыхканин! — криво усмехнулся Гектор. — Нет, Федор матвеевич не похож он на хлопкороба с братского востока. — А на кого, по-вашему, он тянет? — спросил Гущин. Но Гектор промолчал. Он снова о чем-то размышлял, прикидывал различные версии догадки в уме, пока не озвучивая их.